Глава 51. Тая. Батыр обнимает меня со спины и прижимает к себе. Я не сопротивляюсь, но и не лащись к нему. Кожа горит, голова идет кругом. Я очень скучала по батыру, но все еще зла на него за все, что он сделал с нами. Он разворачивает меня, берет мое лицо в свои руки, проводит пальцем по брови и ведет ниже, по виску, к подбородку. Я замираю, не понимая, чего он хочет сейчас от меня. В комнате темно, свет не горит. На уличном освещении в купе с лунным светом достаточно для того, чтобы видеть лицо Батыра. Уставшая и измотанная, он выдыхает и говорит: "После того, как мы с Гулей поженились, она практически сразу забеременела. Несмотря ни на что, это был желанный ребенок. Мы были счастливы." "Зачем ты мне говоришь это?" спрашиваю сиплым голосом. "Потому что должен." я должен был тебе рассказать обо всем раньше но оказался глуп и слишком эгоистичен чтобы открыться боялся что узнает и правду возненавидишь меня ты отправил меня на аборт батыр кладет руки мне на плечи у меня были на то причины тая да слушай меня это важно хорошо говорю тихо первая беременность шла нормально токсикоз мучил ее но кого им удивишь однако гуля чувствовала себя плохо и по истечении первых трех месяцев на сроке в пять месяцев сердце ребенка перестало биться я слышала уже в принципе ничего нового тем не менее это откровение пронизано болью в словах батыра она видна как белая нить которой прошито черное полотно гуля переживала она тяжело перенесла эту потерю нам обоим было тяжело врачи говорили такое бывает Ничего не поделать. Потом случилась вторая беременность. Я ежусь уже заранее понимая, что произошло дальше, и обнимаю себя. Батыр проводит кончиками пальцев по моим рукам и опускает взгляд в пол, будто погружаюсь в события тех лет. Беременности не было и трех месяцев, когда случился выкидыш. «Почему снова так вышло?» — спрашиваю тихо. «Врачи говорили, что в моем ДНК есть некая хромосомная аномалия». Которая может приводить к подобному. Но это скорее вероятность, а не стопроцентная гарантия. И точно нам никто не сказал. Мне жаль. Все, что остается сказать мне. Я хотел остановиться и прекратить попытки завести ребенка, но для Голи это стало смыслом жизни. И она упорно старалась вновь забеременеть. Когда у нас получилось в третий раз, мы уже не испытывали радости только страх. Ничего, кроме него. Шесть месяцев ада после которого исход был один. Батыр замолкает и поднимает на меня глаза, смотрит проникновенно. Я нашел Гульнар в луже крови в ванной. Она перерезала себе вены, и едва вернулась из больницы. «Аллах!» — закрываю рот ладонью. В глазах Батыра одна тьма, но он смотрит на меня, не пряча взгляда. «Я не мог потерять и тебя, Тая. Просто не мог». Произносит это тяжело, слова даются ему с трудом. Когда я узнал, что ты беременна, первое, о чем подумал, ты пройдешь через все то же, что и Гульнар. В конечном итоге попытка закончится точно так же. Если бы с тобой что-то случилось, я бы не смог жить Тая. Меня бы просто не стало. Но почему ты мне все не рассказал? Мы могли бы пройти обследование. Почему ты даже не предположил, что все может закончиться хорошо? Спрашиваю сквозь слезы. Я был в панике Тая, признается честно. Мне никогда в жизни не было так страшно. Отправляя тебя на аборт, я пытался спасти тебе жизнь. Уже позже я говорил с врачом, и он признал, что вероятность хорошего исхода существовала. Он мог бы не говорить мне о Гуле, но в глубине души меня радует, что теперь он честен со мной. Пусть и таким способом, но мы пришли к этому. Это моя вина, что нашего с тобой ребенка нет. Только моя вина в том, что ты перестала верить мне и увидела монстра. Во всем только моя вина. Тая, не прощай меня. Я не заслужил прощения. Слова застревают в горле. Во многом хочется признаться, ведь ничего непоправимого не случилось. Наша дочь спит в соседней комнате, с ней все хорошо. Она жива и здорова. Ты должен был сказать мне раньше, произношу тихо, глотая слезы. И в этом тоже моя вина, Тая, соглашается покорно. Но и это еще не все. Ты пугаешь меня. Батыр гладит моё лицо, проводит рукой по волосам. «Татьяна, есть вероятность того, что она подмешивала ядовитые травы, грибы и токсины в пищу гули, потому что только так возможно объяснить стопроцентную гибель плода». «У меня подкатывает ком к горлу от новости». «Я разговаривал со специалистами. Конечно, нужны анализы для точного вердикта. Но, как ты понимаешь, сделать их нереально». Чисто теоретически даже малая дозировка яда, ежедневно потребляемая в пищу, могла привести к этому. «Как ужасно! Она больная на всю голову. Где Татьяна сейчас?» «Залегла на дно, но мои люди найдут ее, Тая. Обещаю». «Аллах, хорошо, что я сбежала. Даже думать не хочу, что она подмешивала в еду и к чему бы могло все привести. Чего ты хочешь от меня сейчас, Батыр?» Я рада, что он открылся мне, но мне нужно понимать его мотивы. «Останься», — выдает он горячо. «Я не притронусь к тебе, просто будь со мной рядом. Я хочу знать, что ты в безопасности, и, может быть, когда-нибудь ты сможешь переступить через наше прошлое». «Ох, Батыр, Батыр, знал бы ты!» Я не отвечаю, и Умаров пользуюсь моей растерянностью, прижимает меня к себе. Я прикрываю глаза, позволяя себе эту слабость. Все длится недолго, потому что начинает плакать Лейла, и я отстраняюсь от Батыра. «Мне нужно подумать». «Я понимаю». «Я пойду. Чуть ли не говорю к дочке, но вовремя себя останавливаю». Клейли, Наверное, Вите нужна помощь». «Конечно, Тая», — говорит он. «Я отхожу от Батыра и слышу спину». «Я люблю тебя, Тая, и не переставал любить тебя ни на день». «Интересно». Почему тогда он подписал документы на развод, раз так любил?